Глава пятая, Лиля. Вспоминала одного пациента. Мужчина, 54 года, я тогда на скорой работала еще. Вызвал на боли внизу живота, и ничто не предвещало интересного случая. Я уже тогда почти определилась в проктологии надо было лишь закончить кое-какие организационные моменты. А тут он, ходячий, веселый случай. Случайно упал, на флейту. Вот тогда-то я как человек, как сказала моя бригада, неординарный, и полюбила свою профессию всем сердцем. В тот момент, когда я доставала из заднего прохода мужчины инструмент, он начал издавать волшебные звуки. Я сочла это знаком. Эта история, как и всегда, спасала меня в сложных жизненных ситуациях, ибо я знала, что какая бы жопа ни была, всегда возможна вот такая вот внезапная музыка. «Вот, Мария Степановна, еще информация для отчета по продажам за первый квартал». Подняла ошалевший взгляд на кадровичку. «Точно. Еще какой-то отчет. А на часах время без десяти двенадцать. Хана котенку. Взмолилась. А его тоже надо прям срочно до обеда?» «Нет, конечно. Там неделя дедлайн». «Ой». Женщина зло на меня посмотрела, добавив. «Делай, как начальник сказал». Я начинала подозревать, что меня хотят отсюда выжить. Точнее, не меня, а Машу. В голове закрались нехорошие подозрения о том, что сестра опять вляпалась, да еще и меня в это втянуло. Но, с другой стороны, в отличие от ее идеи собрать никому не нужное вишне с дерева дяди Вани в детстве, на этот раз мне вообще ничего не светило. В качестве последствий. Не сравнить задницы и ногами, покрытыми волдырями от крапивы, куда мы свалились с вишни, и потом еще двух недель без сладкого от бабули. Сделаю, но вы тоже понимаете, что как бы ко мне ни относились, а адекватность надо сохранять в заданиях. Я работать сюда пришла, дайте мне шанс уже». Кажется, от такого заявления женщина опешила, а у меня словно отлегло от сердца. И правда, ну что я теряла? Помогать больной сестре, что не отвечала на мои сообщения с самого утра, не было никакого желания, поэтому я решила поступить по-своему. В конце концов, когда мне еще в такой компании подвернется карт-бланш, думаю, любой бюджетник меня поймет». Когда ты врач, бороться с системой — это как стоять и дуть на пожар. Толку никакого. Можно сколько угодно доказывать, что что-то нереально, ответ всегда один. Не нравится, за забором очередь стоит, которой никогда нет. Хе, хе Типа с ветряными мельницами не борется. А тут я смогу дать волю своему характеру. Поэтому я умоляюще, но с вызовом уставилась на женщину. Та задумалась. Я же деловито сообщила о той работе, что я уже сделала. У меня, правда, мозг взорвался от непривычных задач, но кроме отчета по специальной форме, ничего такого сверхсложного. Гугл был мне в помощь. Благо, я диплом писала по теме, что была смежна с финансами и владела таблицами в совершенстве. Пришлось научиться, потому что как иначе обосновать экономическую телесообразность переоборудования стандартных практологических кабинетов в поликлиниках в ближайшем обозримом будущем. Да, я и не такое могла. Это вам не флейту из прямой кишки доставать с музыкой. Кстати, на удивление, женщина жалилась и даже показала мне несколько вариантов ответов, что можно было взять за образец, так что к двенадцати часам я шла на поклон к новому боссу. Мнение о нем уже было безвозвратно испорчено. Взял молодую девушку сразу с мыслью турнуть ее. А сказать в лицо кишка тонка? Ну, конечно же, мужчина в столь юном возрасте на такой высокей должности просто не могут думать своим умом. Вот, Александр Александрович, часть заданий исполнила, остальные в процессе. Его глаза прожгли кучку документов таким взглядом, что я невольно поправила их до состояния идеальной стопочки. Он удовлетворенно хмыльнулся. «У-у-у, да никогда в жизни с таким не сработается. Она как была свиньё неаккуратная, так и осталась. Боша молчал, как будто меня тут и не было. Но я не растерялась, развернулась и пошла доделывать. Странный тип, вообще не могла понять, чего ему нужно». но в целом не приставал, и на том спасибо. А на самодурство у меня иммунитет еще с преподавателя по логике. Логика ж — самый важный предмет в медицинском. Вечером уставшая и немного злая плелась на КПП. Думала, что день окончен, и теперь меня ждет заслуженный отдых. Но не тут-то было. Злющий охранник, хромая и морщи, окликнул меня, остановил и устроил допрос. Спустя 10 минут унижений и потрошения моих вещей я не выдержала. Ну а что? Я все равно потом этих людей не увижу, и тут мне точно не работать. Ляпнула. Скажите, а вы потому такой злой, что у вас геморроидальные узлы увеличены? Так вам надо на осмотр сходить, а пока попробуйте вот эти вот свечки». Подошарашенный вид мужчины взяла листочек бумажки и написала название очень эффективного и недорогого препарата. «Конечно, руки мне отбить за диагноз по походке», но достал ей Богу.